Особый вопрос это получение кредитов и их дальнейшая судьба. Ведь после Ченненко, Горбачёв в 85 году осталась задолженность по полученным ранее кредитам в сумме 22 млрд долларов. А Горбачёв оставил нам в 91 году наследство в виде долга как стран в 69 млрд долларов и сот стран 28. Вопросы получения западных кредитов их сумма, условия погашения, процентные ставки по ним и так далее всегда держались всё на коммунистической власти в тайне от народа. Отдельные элементы таких сделок с Западом просачивались, но полная картина никогда не раскрывалась. Только значительно позднее мы узнали, что наша страна должна ша и Европе столько-то десятков миллиардов долларов. В 91 году Горбачёв оставил разрушенную и разграбленную страну и внешний долг равный почти 100 миллиардов долларов. И это при общем положительном сальдо внешнеторгового баланса за 85-91 годы. Бред какой-то, скажет любой элементарно грамотный человек. Но это не бред это реальность тотального и непрекращающегося грабежа нашей страны. Поэтому неудивительно, что чем яснее становился крах перестройки и приближение конца со многими неизвестными. Чем больше бралось кредитов, тем масштабнее разворовывалась казна государства и нарастал грабёж страны. На следующей таблице Дается сопоставление сальдо внешнеторгового баланса и величины внешней задолженности нашей страны, которые подтверждают нарастание всех перечисленных процессов. Особенно с 89-го года, когда стало ясно, что все идет ко всеобщему краху. Особо поражает скачок нашей задолженности социалистическим странам за два последних Горбачевских года. Аж на 600 процентов! Далее таблица. Из представленных данных видно, что за последние 2 года пребывания Горбачёва во власти Сеонопартнаменклатура сделала особо большие долги. Руководство исходилось очевидно принципом хапнуть напоследок, а там хоть трава не расти. В подтверждение этого афера с внезапно появившейся огромной задолженностью сот стран. Дело в том, что в конце 80-х Рыжков разрешил обменивать переводной рубль на валюту, что мгновенно послужило хорошим толчком для махинаций с рублем. Скажем, советско-польское предприятие закупало, например, в Южной Корее холодильники по 500 долларов, а затем продавало их в СССР по цене 12 тысяч рублей и помещало эти деньги в банки Варшавы а потом конвертировала их по курсу один к одному в доллары. Таким образом, на счету в Варшаве за такой холодильник вместо 500 долларов уже было 12 тысяч долларов нашего долга этой стране. Наивно думать, что Рыжко был так безграмотен, что не понимал, что делает. Путем таких махинаций уже в 1991 году СССР был должен Польше 8 миллиардов долларов. Чехословакии 5 млрд, в Венгрии 3 млрд, ГДР 8 млрд. Поэтому наши общие долги на 1 января 92 -го года уже составляли 98 млрд. Советский Союз в это время не грабил только ленивый, но надо заметить, что кредиты, которые брались у Запада в последние годы жизни Брежнева, оформлялись, как правило, под кабально высокие проценты и на короткие сроки от 5 до 8 лет. Но все сделки по кредитам и выплатам опутывались, как правило, тайной либо паутиной лжи. Главное было спрятать концы в воду. Поэтому время от времени власть вбрасывала через подконтрольную прессу ложную информацию, да ещё якобы под грифом совершенно секретно с весьма противоречивыми данными, с целью запутать всё окончательно. Ведь в 1989-91 годах и позже шло много публикаций о масштабном грабеже страны, о разворовывании золотого запаса, о расхищении валютных резервов и ценностей из Гохрана. Если этот маразм можно было объяснить просто Если что-то тщательно прячут, если манипулируют цифрами с отчётностью, если народу и специалистам пудрят мозги, значит, хотят скрыть подлинную правду, а скрывают, как правило, преступления. Чтобы лучше понять, что и как грабили, нужно знать, что мы имели. Поэтому и обратимся к сфере золота и алмазов.